Ты и во сне необычайно Твоей одежды не коснусь, Дремлю и за дремоты тайна, и в тайне ты очиешь Русь. Русь опоясана реками и дебрями окружена С болотами и журавлями и мутным взором колдуна.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 До крыши утлое жилье, И девушка на слово друга Под снегом точит лезвье, Где все пути и все распутья Живой клюкой измождены, И вихрь, свистящий в голых прутьях, Поет предание старины. Как я узнал в моей тремоте Страны родимой нищету, И в лоскутах ее лохмоти Души скрываю наготу. Тропу печальную ночную Я до погоста протоптал, И там, на кладбище ночуя, Подолгу песни распевал, жую душу укачала Русь на своих просторах ты, И вот она не запятнала первоначальной чистоты. Дремлю из-за тайна. И в тайне почивает Русь, Она их снах необычайна, Ее одежды не коснуть.